Глава восьмая Здоровенный метра три зомби с руками, будто ствол дерева, смотрел на меня сверху вниз. А я на него. В моей руке, излучая тьму, лежал меч. Рядом стоял мой скелет-страж. Слегка потрепанный, но готовый к бою. Противник, без сомнений, силён, однако медленный и неповоротливый. «Чем я и воспользуюсь?» «Повелитель!» Он вдруг упал на колени. «Зомби-громила, хранитель осколка, желает стать вашим стражем. Принять?» «Текущее количество стражей. Два из четырех. Поддержка стража обойдется вам в шесть единиц божественной энергии ежедневно. Ты умен и силен, а твои засады были эффективны. Я не откажусь от такого стража, поэтому... Да будет так!» Упавшую на колени зомби затянула в черную кляксу, что появилась позади него, а после. Ну все, осколок очищен, барьер, окружающий педестал с ядром пал. Вот только без разрушения ядра мне еще несколько часов здесь сидеть и скучать. Поэтому решила смотреть пещеру и нашел в ней жилу странной голубоватой руды. Она слегка сияла и была теплой на ощупь. Впрочем, плевать, что за руда такая. Моя работа сделана, остальное неинтересно. Вернувшись в деревню, нашел себе более-менее приличный дом с кроватью и завалился там спать. Хоть было жутко неудобно, но уснул на удивление быстро. В это самое время особняк рода Высокиных Высокин Ярослав Валерьевич. Крупный и весьма упитанный мужчина, накинув на себя халат, вышел из ванной, который две прелестницы помыли его везде, где можно и как следует обслужили. Настроение было чудесным, и даже прошлые неудачи не могли сломить его, ведь новый день — это новые возможности. Оказавшись в своём кабинете, как обычно, пошёл к своему рабочему столу, но вдруг нечаянно наступил на пояс от халата. Он никогда его не завязывал, так как это создаёт дискомфорт в районе брюха. «Ай, бля!» — здоровяка повело в сторону, и миг спустя он споткнулся в столешницу и, перевернувшись через неё, рухнул лицом вниз упав на нечаянно попавшийся металлический чемодан. Раздался громкий звук, а затем брань, но тут же из ванной вылетели две обнажённые красотки, ещё не успевшие обтереться. Они кинулись к господину и помогли ему подняться. После чего вторая помчалась искать лекаря, который всегда находился в особняке, исключительно ради патриарха. «Похоже, он не с той ноги встал», — проворчал здоровяк, потирая ушибленный нос и лоб. Девушка, которая весит раз в пять меньше Ярослава Валерьевича, повела его к дивану, но со служанок натекло немало воды, и если девушка спокойно прошла, то здоровяк неудачно перенёс свой вес на ногу, и вдруг она проскользила. Толстый мужчина с грохотом рухнул, отчего сотряслось здание, и в этот момент на него упала красивая, но массивная люстра. За миг до этого он оттолкнул служанку, чтобы её не пришибло. — Эй, бля! — вновь вырвался здоровяк. Похоже, сама богиня говорит, что сегодня мне стоит просто отдыхать. Такого сильного мага такая мелочь, как люстра, не сильно повредит. Поэтому он просто снял ее с себя и присел. Да уж, бардак на ровном месте. Где-то. Когда-то. Я. «Александр Леонидович, просыпайтесь! Александр Леонидович!» Над моим ухом жужжал чей-то голос, и он все не успокаивался. Пришлось открыть глаза и увидеть лицо патриарха Воробьёвых. Хм? Уже разблокировались врата?» — поинтересовался я и громко зевнул. Только разоспался, блин. Уже час как? Мы волновались, потому что вы не выходили и решили проверить». «Понятно. Осколок зачищен». Я поднялся и, выйдя на улицу, увидел немало людей. Они наводили порядок и собирали кости, видимо, чтобы те вновь не поднялись. Ну и слышался шум из шахты. Вот шустрые какие. Некоторое время спустя мы вернулись к вратам. Их держали открытыми, иначе те вновь заблокировались бы на много часов. Поэтому я спокойно вышел наружу и сразу попросил, чтобы меня отвезли домой. Время уже позднее, поэтому я хотел побыстрее разобраться с делом и завалиться досыпать. У меня было три ловушки с заключенными в них злыми духами. Они достаточно сильны, чтобы воздействовать на материальные объекты. Осталось их правильно замотивировать. Впрочем, это не составило особого труда, благодаря грамотным печатям. Правда, на их поддержку тратится аж две БФ в день, а мне нужно штук десять, чтобы закрыть весь особняк. Ладно, найду ещё, и алтарей настрою побольше. Ловушками и амулетами защитил комнаты Рыжих и Татьяны. Полтергейсты нападут на любого, кто попробует проникнуть как в комнату, так и в отведённый участок особняка. Не скажу, что они справятся с сильным магом, Но время выиграют. Да и не стоит забывать про крепость. На прошлых ворах-грабителях она неплохо сработала. Но это всё потом. А сейчас спать. Чем я, собственно, и занялся. На следующий день я вновь практиковался в магии, поглощал кристаллы маны, ну и, конечно же, спал на уроках. Так незаметно наступила пятница, и вновь практика. Как и в прошлый раз, нам дали осколок ранга ГД. Куратора аж трясло, когда мы прибыли на место. Очень уж он опасался, что вновь будут проблемы, но нет. Мы его удивили и зачистили осколок без каких-либо проблем. Мы с Виталием неплохо сработались, а Полина... В целом она умница, когда надо создавала свой туман, чтобы защитить нас от противника, способного к дистанционным атакам, а именно от пауков-плевателей. Несмотря на свой страх членстоногих, девушка держалась стойко. Но ну, Анна...» Она, как обычно, похоже, пауков она очень любит, особенно отрезать им лапки. Во всяком случае, мы успешно зачистили осколок, получили награду в виде магического посоха ранга Д и вернулись в академию. И меня почему-то вызвали к директору. «О, Черепов! Быстро вы управились с осколком!» Когда я зашел к директору, тот занимался йогой. Учитывая его полноту, мужчина оказался на удивление гибким. «Я чего тебя позвал-то? Тот со мной связался наместник читы. Говорит, наградить тебя хочет». М? Награда? За то, что я убил главную тварь волны?» «Да. Ты тогда, считай, весь город спас. СКО подтвердили гибель главного чудовища. Успели до того, как его окончательно сожрут полчища падальщиков». Директор на полу принялся вытягиваться к своим ногам, то к одной, то к другой. «Награду я люблю» но на выходных планирую отправиться в Дикие Земли на охоту. «Понятно. Ну, тогда в понедельник после уроков», — предложил директор. В ответ я кивнул. Вскоре я был свободен и пошел по своим делам, а именно на фабрику. На парковке меня уже ждала Жанна. кар «Да, да парил в небе ворон. Что-то он перевозбужден. «Добрый вечер, господин», — улыбнулась мне моя помощница. В машине сидела Кикимора, она лишь кивнула мне из окна. «Добрый. Вскоре я забрался в машину. Женщина отчиталась мне о делах, а также о выплате Воробьёвых. Заплатили они 15 миллионов, что весьма неплохо, учитывая, что эта плата лишь за небольшой осколок. Найти бы побольше таких». «Как вы и велели, я закупила 10 полных комплектов тараканей брони, а также вся трофейная броня прошла полный цикл ремонта и обслуживания». «Имела в виду она броню тех людей, что напали на нас на пути к лесопилке. Это 47 комплектов старой брони и столько же простеньких технологических автоматов. «Отлично», — кивнул довольный я. «Теперь можно усилить охрану особняка». И вот мы приехали на фабрику, где нас тут же встретила охрана из двух зомби в этой самой броне с эмблемой моего рода. У них были автоматы, но не уверен, что от них будет прок. Кикимора в чёрном строгом костюме... Осталось около машины, а мы с Жанной прошли на фабрику, едва не столкнувшись с зомби-блондинкой. «Ой, простите, чуть не сбила вас!» Перед нами была девушка в чёрном костюме охраны. На руках у неё перчатки-кастеты, ранга Д, который я добыл. А ещё очень выделялись красивые светлые волосы и немалых размеров две выпуклости на уровне моего лица. «Вроде это одна из развитых, та самая» на который старый изращуга положил глаз из-за выдающегося достоинства. — Ничего, нормально всё. Я пропустил девушку, и она умчалась куда-то наружу. И говорит она на удивление хорошо, так и не скажет, что зомби. — Господин Жанна! — тут же раздался голос Максима Владимировича, но взгляд его провожал блондинку. — Я уже всё подготовил. Мы прошли в здание. Там, как обычно, царила рабочая атмосфера. Зомби работали без устали, мебель производилась без остановки, а запасы лесоматериалов стремительно иссякали. Но ничего, завтра еще привезем. Некоторое время спустя мы прошли на третий этаж, а там царил хаос. Все было в бумагах и пахучих носках. Хорошо, хоть трусы не валялись. А нет, вру, приметил одни под столом. «Может, тебе найти себе помощников?» поинтересовался я, едва не наступив на квитанции об оплате партии мебели. «А как же наши тайны? Зомби там и прочее». «Хм, ты прав. И зомби для этого дела не подойдут», подметил я. «Тут нужна высокая мозговая активность. И это явно не к зомби, даже развитым. Хотя есть у меня на примете одна девушка». Я вдруг вспомнил про официантку, что стала магом и хотела бы служить у меня. «Интересно». Она поступила в школу для простолюдинов-магов. Ладно, потом Жанна узнает. «Буду очень благодарен», — обрадовался старик. «Его можно понять. Работы, судя по всему, море, а он один тут». да ну, а дальше мы поговорили о том заказе. Забыл имя, ну, того, которого я спас в аварии. Он сделал большой заказ на мебель и объём действительно большой, на 150 миллионов. По словам Владимировича, Управимся за два месяца. Это прям очень хорошие новости. А ещё наша фабрика ведь практически не имеет расходов. И материалы бесплатные, и зомби не нужна зарплата, а ещё экономия на питании и многом другом. Плюс круглосуточная работа. Выгода колоссальная. Ну ладно, это я отвлёкся. Обсудив дела и поставки товара, вышел на улицу, где меня уже дождался десяток зомби-бойцов. Все в боевой броне, покрашенной в белый цвет из оружия, автомата и квинки наемников. И вот всю эту бравую компанию мы повезли к особняку. Иван, конечно, был несколько удивлен, получив непонятно откуда взявшихся бойцов. и Еще больше удивлен, что их не надо регистрировать, платить зарплату и прочее. Да, во всяком случае, я, патриарх, и я сказал, а значит, будет по-моему. Да и люди в особняке, честно говоря, немного расслабились, увидев вооруженных бойцов. А тех оботусов, что и раньше охраняли нас, мы тоже заковали броню. Они, к слову, были весьма рады, особенно технологическим автоматам. Да и броня, несмотря на то, что старенькая, весьма крепкая. А еще ее не взломать, так как в ней почти нет электроники. А то мне вот сообщили, что те взломщики умудрились отключить нашу систему безопасности. Пока еще выясняем, как у них это получилось, но неприятно, скажу я. В общем, дел море. А еще я почитал дневник прошлого патриарха. Занимательное, скажу я, чтиво и настолько скучное, что меня хватает максимум на полчаса. Отец моей тушки любит краткость, поэтому там что-то вроде... Пришел к Аленушкиным злой дух, категория 4. Куб очищения не помог, использовал ритуалы. Загнал в ловушку и развеял. Успех. Работы по изгнанию нечисти у него хватало, поэтому, по идее, и друзей должно было быть много. Однако никто из них не вступился за него, когда началась война родов. Поэтому лучше побольше денег взять сейчас, чем обещания дружбы и хороших отношений, а потом предательства. Так и прошла пятница. А в субботу мы отправились в Дикие Земли. Сперва, конечно же, навестили лесопилку и моих китайских зомби, но они оказались бракованными. Когда отвозил сюда, все были крепкие и мощные, а вернувшись, увидел двадцать невысоких, круглолицых и узкоглазых мужчин и женщин. Но это я, конечно же, шучу. Как и моя душа, попав в тело Александра, стремится изменить его тело под мой истинный облик, так и души моих слуг. Будь эти зомби обычными, зомби, они остались бы кем были. Но это мои божественные слуги, и сила у них дарована Богом, то бишь мной. Это как паладины и жрецы Рейны. В общем, классической нежитью их тяжело назвать. А ещё... <смех> какие у них забавные бородки. Ты, может, Александр был китайцем? Я с ними почти одного роста. «Великий!» Стоило мне покинуть кабину лесовоза, как воины тут же окружили меня и преклонили колено. Вот только я ничего не понимаю на китайском. А они не понимают русский. А нет, одна понимает. «Простите...» Следовало догадаться, что великий не знает наш язык, заговорила одна дама на ломанном русском. Казалось, что ей было очень тяжело вспоминать слова, впрочем, удивительно, что она вообще смогла говорить на чужом языке. Она же злой дух, древняя искаженная душа, большая часть ее воспоминаний должны были утеряться. И, как правило, сперва теряются самые незначительные, такие как тригонометрия. Кому в жизни пригодилась тригонометрия? Александру вот мне очень пригодилось, а пьяные рассказы его отца о том, как они возродят род, сделав его многочисленным. В общем, по плану бывшего патриарха с катей пришлось бы будто конвейеру, и родовая магия могла это обеспечить. Впрочем, у Александра и так была целая тьма сестер и братьев. Так же обе жены патриарха старались как могли. Но это я отвлекся. Смотрю я на эту двадцатку и вижу у одного новенький двуручный топор. У другого шлем рогатый. Они что, действительно врата закрывают? Хотя чего угадать? Можно же спросить. Вы действительно закрываете врата? «Да, великий», — тут же ответила дама. «Вполне симпатичная скажу я». «Эх, сколько маны уходит в никуда. Но неважно. Вы молодцы. А сейчас мы едем освобождать вашу родину от чудовищ. Китайцы оживились и... «Я забыл. Сперва ведь нужно лесоматериалы отвезти». Мы сделали две ходки, а также привезли детали на замену и починку оборудования конвейера. Их попросил Михалыч, зомби-бригадир, тот, что смог запустить устройство. Также я привез различные материалы, чтобы зомби устранили дыры в стенах, окружающих лесопилку. Сказали, что справятся. Ну, раз справятся, то пусть работают. И вот мы вновь на диких землях. Всюду следы от тяжелых машин, а у моста покореженный БТР. Видимо, отбуксировали. Не слабо машину отделали, бочину будто когтями скрыли. И, судя по следам крови, часть людей внутри не пережила скрытие этой консервы. Вдруг на дорогу между двух холмов вывалилась здоровенная тварега метр три в высотой пять в длину, две волчьи головы, массивное тело, как у медведя, и красивая серебристая шорстка. Мои китайцы тут же выпрыгнули из кузова лесовоза, причем натурально, будто вкуснечки, а за ними кое-как выползли остальные зомби. «Убей чудовище! Во имя великого!» Что-то на китайском закричали китайцы и бросились на тварь. С меня тут же ручейком потекла божественная энергия, напитывая оружие воинов силой и вовремя. Тварь-то с барьером. «Гррррр!» — проревела чудовище, пытаясь кусаться и бить лапами. Однако даже не задело никого но это пока не подошли остальные зомби правда я сразу отозвал их чтобы дать китайцам показать себя и кажется я не прогадал когда принимал их к себе и даровал силу двадцатка действовала как единый механизм тварь постоянно находилась в плотном кольце и стоило ей атаковать как на нее нападали со всех сторон китайцы не подставлялись не рисковали и не глупили а еще да как они так высоко прыгают метра на четыре Воины прямо залетали на спину чудовща и тут же рубили ее, добивая барьер. В итоге тварюга разлилась, и обе ее головы начали сиять. Монстр творил магию. Левая голова собралась выдохнуть ледяное пламя, а правая — огненная. то тут к ее мордам подлетели два светящихся шарика. Тварь посмотрела на них с удивлением, а они — бац! — и взорвались ярким светом. Ослевшее чудовище тут же взревело, выпуская в небо накопленную ману. А мои узкоглазые мгновенно этим воспользовались, пуская в ход оружия, дымящейся тьмой. И вот... Ваш слуга убил монстра и поглотил его силу. Вы получаете 83 единицы божественной энергии. Это какого ранга тварь? А что ли? Какой-то слабенький для... Ну да ладно. Вскоре туша оказалась на одном из прицепов, и мы отправились дальше в городок, где стоит мой алтарь. Там мы продолжим нашу продуктивную и плодотворную охоту. Заодно Жанну повожу по осколкам. А вось получится, и она магом станет.